Ветер поднимается, гладь воды меняется, Серебрится, словно чешуя, И мои мальчишки в резиновых штанишках По волнам катаются, в горизонт врезаются, Там, где обрываются вода и облака.